«Ничего не может быть проще», — заявил консул. «Взгляните вон на те островки, расположенные за гаванью. Выгрузите ваш шар на одном из этих островков, окружите его цепью матросов, и он будет в полной безопасности». «Великолепно!» — воскликнул Фергюсон. «Там же нам будет удобно заняться последними приготовлениями». Капитан тоже одобрил это предложение и вскоре решительный подошел к островку Кумбени. Утром 16 апреля шар благополучно выгрузили на лужайку среди лесов. Здесь на расстоянии 80 футов были вбиты два столба, вышиной также 80 футов. На столбах была установлена система блоков, благодаря которой с помощью поперечного каната и был поднят шар. Пока он был совершенно пуст, внутреннюю оболочку соединили с внешней, так что обе были подняты одновременно. В нижней части оболочек были прикреплены трубки, через которые должен был поступать водород. День 17 апреля прошел в установке аппарата для добывания водорода. Он состоял из 30 бочек, в которых происходило разложение воды с помощью железного лома и серной кислоты, полученный водород, очистившись от примесей, поступал в большую находящуюся в центре бочку, откуда и направлялся по двум трубам в оболочку. Таким образом, каждый из оболочек наполнялась строго определенным количеством газа. Для этой операции потребовалось 1860 галлонов серной кислоты, 1650 фунтов железного лома и 966 галлонов воды. Наполнение оболочек газом началось около трех часов утра и длилось почти 8 часов. За час до полудня воздушный шар, одетый в сетку, грациозно покачивался над своей корзиной. удерживаемый большим количеством мешков с землей. С особой тщательностью был установлен аппарат для расширения газа и прилаженный в цилиндрическом ящике для нагрева трубки, сообщающейся с обеими оболочками. Якорь, веревки, инструменты, походные одеяла, тент, съестные припасы, оружие – все было размещено в корзине, на заранее отмеченных для этого местах. Вода запасена была еще в Занзибаре.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 Некоторые из самых рьяных пытались было вплавь добраться до острова, но их легко отгоняли. Тут пущены были вход, ход заклинания и колдовство. Вызыватели дождя, утверждавшие, что они повелевают тучами, стали призывать ураган и каменный ливень, так негры зовут град. Для этого они собирали листья со всевозможных деревьев и принялись кипятить их на медленном огне. В это же время с помощью длинной иглы